Мы продолжали двигаться вперед, и я не переставал удивляться. Что в конце концов происходит? Небо стало отдавать зеленым, потом розовым. Я закусил губу, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнее. Мы проехали под мостом, а когда выехали с другой стороны, небо вновь приняло нормальный оттенок, но зато теперь нас со всех сторон окружали большие желтые мельницы. — Не беспокойся, — проговорил он быстро. — Могло быть и хуже. Я заметил, что люди, мимо которых мы проезжали, были одеты как-то странно. Дорога была вымощена из кирпича. Сверни направо. Я свернул без лишних разговоров. Пурпурные облака закрыли солнце, начал накрапывать дождь. Затем он усилился. Небо раскололо молния, забушевал ветер. Щетки дворника работали на полную мощность, но и они мало помогали. Я включил фары и еще больше сбросил скорость. Я мог бы поклясться, что мы проехали мимо всадника на коне, скачущего в противоположном направлении, одетого во все серое, с поднятым воротником и низко опущенной головой прячущегося от дождя. Затем облака раздвинулись, и мы поехали вдоль морского берега. Высоко вздымались волны, огромные чайки проносились низко над ними. Легкий дождь прошел, и я выключил щетки и фары. На сей раз дорога была из щебня, но этого места я вовсе не узнавал. В боковое зеркальце я не видел сзади города, который мы только что миновали. Я крепче схватил руль, когда мы неожиданно проехали мимо виселицы, на которой болтался повешенный за шею скелет, время от времени раскачиваемый порывами ветра. Рэндом продолжал все так же курить и смотреть в окно, а дорога тем временем свернула с берега, заворачиваясь за высокий холм. Травянистая равнина без единого деревца расстилалась справа от нас, а слева возвышался ряд холмов. Небо к этому времени потемнело, но приобрело глубокий голубой цвет, как в глубоком прозрачном бассейне. Я не помню, чтобы мне приходилось когда-нибудь наблюдать такое место и такое небо. Рэндом открыл окно, чтобы выбросить окурок, и леденящий ветерок пахнул мне в лицо. Потом Рэндом снова закрыл окно. У ветерка был острый морской привкус. «Все дороги ведут в Амбер» заявил он, как будто это было аксиомой. Затем я вспомнил, что мне только вчера сказала Флора. Мне не хотелось выглядеть обманщиком, которым меня мог посчитать Рэндом за то, что я не сообщил ему раньше, но все равно я должен был сказать ему то, что знал, не только ради него, но и ради своей собственной безопасности. — Знаешь, — произнес я, — когда ты вчера звонил, Флоры действительно не было дома и я уверен, что она попыталась проникнуть в Амбер, но путь для нее был закрыт. Тут он засмеялся. «У этой женщины нет почти никакого воображения. Конечно, в это время путь будет закрыт. В конце концов, нам придется идти пешком, в этом я не сомневаюсь, и чтобы попасть в Амбер, нам потребуются все наши силы и хитрость, если только мы вообще туда попадем». Она что, решила, что может пройти как принцесса, и путь ее будет устлан цветами? Она просто набитая дура, к тому же достаточно вредная. Ведьма. Она не заслужила того, чтобы жить, но мне это не решать. Пока. Сверни-ка тут налево, — неожиданно решил он. Что происходило? Я знал, что в тех экзотических переменах, которые происходили вокруг нас, виноват я, но я никак не мог понять, в чем тут секрет, как он это делает и куда мы в конце концов прибудем. Я чувствовал, что мне необходимо это понять, но я не мог просто спросить его, иначе он поймет, что я ничего не знаю, и тогда я окажусь в полной его власти». Казалось, он ничего не делал, только курил и смотрел в окно, но, свернув направо, мы оказались в голубой пустыне с розовым солнцем, сияющим над нашими головами на переливающемся небе. В зеркальце сзади тоже виднелась пустыня на многие мили, насколько хватало глаз. Да, интересное дело, прямо фокус. Затем мотор закашлял, чихнул и снова плавно заработал. Рулевое колесо под моими руками поменяло форму. Оно приняло вид полумесяца, а сиденье оказалось отодвинутым назад. Сам автомобиль приобрел более низкую посадку, а ветровое стекло чуть приподнялось. Однако я ничего не сказал, даже когда на нас обрушилась фиолетовая песчаная буря. Примерно в полумиле от нас сбилось в кучу множество машин. Все они стояли неподвижно, и я слышал, как они сигналили. — Скинь скорость, — произнес Рэндом. — Вот и первое препятствие. Я сбросил газ, и нас обдало первым порывом ветра с песком. Только я собрался включить фары, как буря закончилась — и я несколько раз моргнул глазами, чтобы убедиться, что я не сплю. Машин не было, гудки смолкли. Теперь вся дорога была в искрах, совсем как раньше тротуары. Я слышал, как Рэндом невнятно ругает кого-то и что-то. Убежден, что поменял направление именно так, как хочет тот, кто поставил тут этот блок, — возмутился он и меня прямо злость берет, что я сделал то, чего он от меня хотел. Эрик? Может быть. Как ты думаешь, что нам сейчас сделать? Изберем другой путь или поедем дальше и посмотрим, что произойдет? Давай еще немного проедем. В конце концов, это всего лишь первый блок. Ну, хорошо, согласился он и добавил. Не останавливайся. Кто знает, каким будет второй? Второй блок был существом, я не знаю, какое еще к нему можно было подобрать название. Оно было похоже на плавильную печь с руками, шарящими по дороге, подбирающими автомобили и пожирающие их. Я ударил по тормозам. — В чем дело? — возмутился Рэндом. — Я ведь просил не останавливаться. Как нам еще проехать мимо? Я немного растерялся. Он бросил на меня странный взгляд. Я понял, что сказал совсем не то, что нужно. Налетела еще одна песчаная буря, и когда прояснилось, мы опять катились по пустой ровной дороге, в отдалении виднелись башни. Думаю, я надул его, — пробормотал Рэндом. Пришлось закрутить несколько перемещений в одно, а этого, по-моему, он не ожидал. В конце концов, никто не может закрыть все дороги в Амбер. Что верно, то верно, — подхватил я, пытаясь хоть немного поправить положение после тех слов, когда он искосо взглянул на меня. Я стал раздумывать о Рендаме. Маленький хищный человечек, который мог погибнуть так же, как и я, лишь вчера вечером. В чем была его сила? О каких отражениях все время идет речь? Что-то говорило мне, что чем бы ни были эти отражения, мы сейчас двигались между ними. И это явно было делом рук Рэндома, но так как он сидит спокойно, курит и вообще на виду, я решил, что проделывает он это с помощью своего мозга. Опять-таки, как? Я, правда, слышал, что он говорил, что вот тут надо прибавить, а тут отнять, как будто вся Вселенная была одним большим уравнением. Я решил, что он действительно прибавляет и отнимает в видимом окружающем нас мире, чтобы подвести нас поближе к Амберу, и что это единственный способ попасть туда. И я тоже когда-то умел делать это, и ключ к этому умению внезапно озарила меня, лежит в понимании Амбера но я не мог вспомнить, что и как надо делать. Дорога резко повернула, пустыня кончилась, повсюду простирались поля с высокой голубой травой. Через некоторое время пошли небольшие холмы, и у подножия третьего холма мостовая кончилась, и мы въехали на узкую грязную дорогу. На ней было полно ухабов И она кружила вокруг других высоких холмов, на которых рос небольшой колючий кустарник. Примерно через полчаса холмы кончились, и мы выехали на узкую грязную дорогу в лес из толстых квадратных деревьев с причудливо нарезанными листьями осеннего цвета, желтого и пурпурного. Начал накрапывать мелкий дождик. Сгустились тени. От мокрых листьев, лежащих на земле, поднимался бледный туман откуда то справа послышался звериный рев ролевое колесо поменяло форму еще три раза в последнем варианте превратившись в деревянный прямоугольник автомобиль стал большим и высоким а на его капоте неведомо откуда появилось украшение в форме птицы фламинго На сей раз я удержался от каких бы то ни было замечаний и ограничился тем, что молча пытался приспособиться к сидению, которое постоянно меняло форму, и управлению необычным автомобилем. Рэндом, однако, взглянув на рулевое колесо после его последнего превращения, покачал головой. Внезапно деревья стали значительно выше, а машина приняла почти обычный вид. Я посмотрел на стрелку указателя бензина и увидел, что у нас осталось еще полбака. «Пока что мы движемся вперед», — заметил мой брат, и я согласно кивнул головой. Неожиданно дорога расширилась и стала асфальтовой. По обеим сторонам располагались каналы, в которых текла грязная вода. Листья, маленькие ветки и разноцветные перышки плыли по ее поверхности. Вдруг я ощутил лёгкость во всём теле, и у меня закружилась голова. «Дыши медленнее и глубже», — подсказал Рэндом. «Попробуем пройти здесь напрямик». «И атмосфера, и гравитации некоторое время будут другие. По-моему, нам до сих пор здорово везло, и я постараюсь воспользоваться этим до конца. Подъехать так близко, как только можно». И чем быстрее, тем лучше. Неплохо придумано, — проронил я. Может быть, да, а может быть и нет. По крайней мере, я считаю, что игра стоит свеч. Осторожнее. Мы как раз въезжали на холм. На его вершине показался грузовик, несущийся нам навстречу. Ехал он не с той стороны дороги. Я резко свернул в сторону, пытаясь объехать его, но и грузовик повернул туда же. В самый последний момент мне пришлось резко свернуть в сторону и вырулить на мягкую грязь обочины, почти у канала, чтобы не столкнуться. Справа от меня завизжали тормоза, грузовик остановился, я попытался дать задний ход и снова выбраться на дорогу, но машина прочно завязла в мягкой грязи. Затем я услышал, как хлопнула дверь, и увидел водителя, выбирающегося из правой дверцы машины. Это означало, что, вернее всего, мы ехали не по той стороне дороги. Я был убежден, что нигде в Соединенных Штатах не было левостороннего движения, такого, как в Англии. Но к этому времени я уже не сомневался, что мы покинули землю, которую я знал. Грузовик был мощным нефтевозом. На его борту большими красными буквами было написано Зумско, а внизу помельче девиз: Мы ездим по всему миру. Когда я вышел из машины и попробовал извиниться перед водителем, он покрыл меня матом. Это был внушительный мужчина, одного роста со мной, но с почти квадратной фигурой. В одной руке у него был зажат большой гаечный ключ. Послушай, я ведь изменился. — сказал я ему. — Чего вам еще от меня надо? Никто не пострадал, и машины тоже целы. — Таких дураков водителей и близко нельзя подпускать к рулю, — заявил он. — Вы — угроза для общества. В это время из машины вылез Рэндом, в его руке был пистолет. — Послушайте, мистер, убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову, — Грозно произнес Рэндом. «Убери пистолет», — сказал я ему, но он поднял пистолет и опустил предохранитель, прицелившись в шофера. На лице последнего отчетливо выразился страх. У него даже отвисла челюсть. Он повернулся и бросился бежать. Рэндом приподнял пистолет и тщательно прицелился ему в спину, но мне удалось вовремя отбить его руку в сторону как раз в тот момент, когда он спустил курок. Пуля ударилась в мостовую, и отлетела рикошетом в сторону. Рэндом повернулся ко мне. Его лицо было почти белым от гнева. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул он. Пуля могла угодить в бак с бензином. Она могла попасть в того шофера. Так что с того? Мы не воспользуемся этой дорогой, по крайней мере, целое их поколение. Этот ублюдок осмелился оскорбить принца Амбера, Когда я стрелял, я думал о твоей чести. «Я сам в состоянии защитить свою честь», — промолвил я, и чувство холодной и могучей ненависти охватило меня. Я гордо заявил. Он был мой, и это я, а не ты, властен был убить его или помиловать. И меня переполнило чувство ярости. Тогда он склонил передо мной свою голову. «В это время...» Дверца грузовика захлопнулась, и послышался шум удаляющегося грузовика. — Прости меня, брат, — извинился он. — Прости, что я осмелился. Но я был возмущен, когда услышал, как он разговаривает с тобой. Я понимаю, что мне следовало подождать, пока ты сам решишь, что с ним делать, или, по крайней мере, спросить у тебя разрешение, прежде чем действовать. — Ну ладно, все позади давай попробуем теперь выбраться на дорогу и поедем дальше если это конечно нам удастся задние колеса увязли почти до середины спиц и пока я глядел на них пытаясь сообразить что бы такое придумать меня окликнул рэндом порядок я ухватился за передний бампер возьмись за задней и давай вынесем ее на дорогу только теперь уже с левой стороны он шутил Правда, он говорил что-то о маленькой гравитации, но я почти не чувствовал этого. Я знал, что я человек сильный, но у меня были свои сомнения по поводу того, что я смогу поднять автомобиль за задний бампер. Но, с другой стороны, мне ничего не оставалось сделать, потому что он ожидал от меня именно этого, и я не мог допустить, чтобы он узнал о странных провалах моей памяти. Так что я наклонился, ухватился поудобнее, выдохнул воздух и напряг ноги. С чавкающим звуком задние колеса вылезли из мягкой глины. Я держал свой конец машины примерно в двух футах от земли. Это было тяжело, но я смог это сделать. С каждым шагом я увязал в землю дюймов на шесть, но я нес машину и рендом делал это с другой стороны. Мы поставили автомобиль на дорогу, и он слегка качнулся на амортизаторах. Затем я снял ботинки, вылил из них жидкую грязь, вычистил пучком травы, отряхнул манжеты брюк и закатал их, затем бросил ботинки с носками на заднее сиденье, вытер ноги и сел за руль. Рэндом сел рядом со мной, захлопнул дверь и произнес. — Я очень виноват перед тобой. — Брось, я уже все забыл. — Да, но мне не хочется, чтобы ты на меня сердился. — Я не сержусь. Просто на будущее удержись от убийств в моем присутствии. Вот и все. — Можешь не сомневаться, — пообещал он. — Тогда поехали дальше. И мы поехали. Мы понеслись по каньону среди скал, затем очутились в городе, который, казалось, был полностью сооружен из стекла с высокими зданиями, хрупкими и непрочными на вид, и людьми, у которых светлое розовое солнце высвечивало их внутренние органы и остатки недавних обедов. Когда мы проезжали мимо, они останавливались и глазели на нас. Они собирались на углах улицы толпами, но ни один не пытался задержать нас или перейти дорогу перед нашей машиной. Люди этого города, несомненно, будут рассказывать об этом происшествии долгие годы, заметил Рэндом. Я кивнул. Затем дорога кончилась, и мы поехали по поверхности, которая казалась нескончаемым листом силикона. Через некоторое время он сузился и перешел в нашу дорогу, а потом справа и слева от нас появились болота, лежащие, коричневые и вонючие. В одном из них я увидел — в этом я мог поклясться — диплодока, который приподнял голову и довольно неодобрительно поглядел на меня с рендомом. Затем над нашей головой пронеслись, громко хлопая крыльями, создания, похожие на летучих мышей. Небо сейчас было коричнево-голубого цвета, а солнце на нем было бледно-золотым. «У нас осталось меньше четверти бака бензина», — сообщил я. «Ладно, останови машину». Я нажал на тормоза и откинулся на сиденье. Прошло довольно много времени, минут пять-шесть, а он все молчал. «Поехали», — наконец произнес он. Мили через три мы подъехали к какой-то баррикаде из отесанных бревен. Я начал объезжать ее. С одной ее стороны были ворота, и Рэндом проронил. «Остановись и посигналь». Я так и сделал, и через некоторое время деревянные ворота заскрипели на ржавых чугунных прутьях и открылись внутрь. — Въезжай смело, — сказал Рэндом. — Опасности нет. Я въехал, и слева от себя увидел три колонки с бензином, какие я видел тысячами раньше при более благоприятных обстоятельствах. Я подъехал к одной из них и стал поджидать. Человек, вышедший из дома, был около пяти футов ростом, как пивная бочка в обхвате, с носом, похожим на клубничку, и шириной плеч минимум в ярд. — Что угодно, — спросил он. — Наполнить бак? Я кивнул. — Просто бензин. — Подвиньте немного машину. — Он указал, куда. Я передвинул машину и спросил Рэндома. — А мои деньги тут годятся? — А ты взгляни на них, — ответил он. И я открыл бумажник. Он был туго набит оранжевыми и желтыми купюрами с римскими цифрами на углах и инициалами R.D. Он ухмыльнулся, глядя, как я рассматриваю купюры. «Вот видишь, я позаботился и об этом. Ну и чудесно. Между прочим, я проголодался. Мы стали оглядываться вокруг и заметили рекламный плакат, на котором был изображен человек, продающий цыпленка-гриль. Реклама светилась неоном». Клубничный нос пошаркал ногой по какому-то бугорку на земле, чтобы сравнять его, повесил бензиновый шланг, подошел к нам и прогундосил. — Восемь драхм регума. Я нашел оранжевую бумажку с 3 Р. и еще пять с 1 Р. и протянул ему. — Спасибо, — поблагодарил он и сунул деньги в карман. — Проверить масло и воду? «Давайте». Он долил в радиатор немного воды, сказал, что уровень масла в норме и пару раз протер ветровое стекло грязной тряпкой. Затем он помахал рукой и поплелся обратно в дом. Мы доехали до местечка под названием Кенни-Руа и купили небольшую корзину жареных цыплят, заодно с кувшином пива. Затем мы помылись, погудели у ворот и подождали, пока нам их не открыл человек с алибардой через плечо. Затем мы снова выехали на дорогу. Впереди нас показался динозавр. Он посмотрел на нас, поколебался и повернул налево. Над нашими головами пролетело три птеродактиля. — Им больно отказываться от неба Амбера, — проронил Рэндом. И что бы это ни значило, я утвердительно кивнул в ответ. — Но я боюсь сделать все сразу, — продолжил он, — иначе нас может разорвать на куски. — Согласен, — буркнул я. — С другой стороны, это место мне не особенно нравится. Я вновь кивнул головой. Мы продолжали свое движение вперед. Равнина кончилась и уступила место каменистой местности. — Что ты сейчас делаешь? — осммеялся спросить я теперь у нас есть небо так что я пытаюсь сделать что нибудь с равниной. и каменистая поверхность стала превращаться в отдельные булыжники когда мы поехали по ней еще через некоторое время я увидел островки зелени сначала их было немного но трава была такой ярко зеленой какой я еще никогда не видел на земле которую я знал скоро травы стали еще больше Через некоторое время на нашем пути стали попадаться отдельные деревья. Затем пошел лес. Но что за лес? Я никогда не видел подобных деревьев, могущественных и величественных. Они возвышались, подавляли. Это были громадные дубы, сосны, клёны и многие другие деревья, названия которых я и не знал. В них шелестел ветерок с нежным запахом, который так и обвивал меня когда я чуть опустил окно. — Орденский лес, — проговорил человек, который был моим братом, и я знал, что он меня не обманывает. Я одновременно любил его и завидовал ему в его мудрых знаниях, которых я лишился. — Брат, — вымолвил я, — ты все делаешь правильно, даже лучше, чем я этого ожидал. Спасибо тебе. Мои слова привели его в некоторое недоумение, как будто до сих пор он не слышал от своей родни ни одного ласкового слова. «Я делаю все, что в моих силах, и обещаю тебе, что так будет до самого конца. Посмотри только, теперь у нас есть и небо, и лес. Пока все идет настолько хорошо, что даже не верится. Мы прошли больше половины пути, и ничто еще не задержало нас по-настоящему». «Я считаю, что нам здорово везет. Ты дашь мне регенство?» «Да», — проронил я, не понимая, что это могло значить, но чувствуя, что обязательно удовлетворю его просьбу, если это действительно будет в моих силах. Он кивнул головой. «Тебя можно держаться».